Город шумел машинами Во дворах системами охлаждения Торчащими уродливыми отростками из стен магазинов Они напрягались, разрывались как турбины ракет Запускаемых в космос на полную мощность Никто не берет трубку Это этиловое лето Все дожидаются вечера и отправляются с баллонами к реке С вином на крышу, с крабками на скамейке А после всеной, что безвозвратно его проебали Что можно было спустить минуту на что-то полезное и важное Но лето еще не настало Я путаю события, меняя времена, перескакивая с настоящего на будущее Вытираю абзацы из разных текстов, что никогда не должно быть опубликовано И вместо лета у меня весна Или осень, 2.01 какого-то года Вместо крыши бар, где проебываю выходной Каждый выходной это маленькое лето Изнываю от скуки и безделья настроя и мы выходим покурить Диалоги ни о чем Да я, как автор глупых текстов, признаюсь Те диалоги, что я пишу ни о чем Две милых девушки Вернее, я помню лишь одну и совсем не помню, кто была вторая Мое внимание украли и положили в карман Брат моего друга знакомится с ними Приглашает за нас стол Мы о чем-то беседуем Она уже пинает мою ногу под тесным столом Что делать? Я не знаю Выбираю киношную фразу из мусорных кинокартин 90-х годов Может тебя угостить? Давай, получаю в ответ Мы учимся в одном университете Но никогда не видели друг друга Пускай, пускай она даже не знает об этом Зачем? Мы все равно забудем друг друга уже через неделю А как тебя вконтакте найти? Достаю свой старенький смартфон, открываю браузер И говорю, как найти мою поддельную страницу Совсем забыл, что сегодня эту страницу зовут Светлана А почему Светлана? Так надо И все же Листаю экраны, тычу в иконку приложения, где висит ярлык с надписью «7895». «7895» непрочитанных сообщений. мм, понты. Слышу я от неё. Никаких понтов, ты же сама спросила. Я тебе показывать не хотел. 15 минут, и она уезжает. Мне кажется, что мы никогда не увидимся больше. Первое же моё знакомство в баре вышло пустой фейковой перепиской, которая забылась и потерялась, опустившись на дно диалогов. Я забыл. Потерял пароль в странице. И она тоже забыла. Конец. Или нет? Изначально нет. Когда я писал всё это в первый раз, я придумал грязную несправедливую историю, но вырезал её. Всё. Теперь конец. Или нет? Не понимаю, почему она вновь появилась в моей голове. Наверное, не было никакого повода, но я принялся искать. Устал и пропутешествовал по нескольким тысячам страниц. Может я заходил на твою юный читатель. Нашел, не помню даже имени. Так о чем это? На улицах город шумел машинами, во дворах системами охлаждения торчащими уродливыми отростками из стен магазинов они напрягались, разрывались как турбины ракет, запускаемые в космос на полную мощность. Никто не берет трубку, нам звонят, но никто из нас не берет трубку, потому что лето, потому что мы на крыше, потому что у нас есть вино, потому что я по кругу поеду через тишины, которые кончается строчкой, сегодня солнце сядет рядом со мной. Того, что люблю, я так всегда стремился к концу, но теперь конца не будет.